Но смомрик прокрался за дворками, держась в тени и не желая ни с кем разговаривать. Маленькие и большие дома сгрудились в стайку. Некоторые из них стояли вплотную друг к другу. У них были общие водосточные желоба и мусорные бачки. Они глядели друг другу в окна, вдыхая запахи кухонь. Домовые трубы, высокие фронтоны и рычаги колодцев, а внизу дорожки, протоптанные от двери к двери. Снус-мумрик шел быстрой, неслышной походкой и думал про себя. «Ах, вы дома! Я терпеть не могу вас!» Было уже почти темно. Прямо на берегу под ольховыми кронами стояла затянутая брезентом лодка Хемуля. Чуть выше были сложены мачта, весла и руль. Они лежали здесь уже много лет и почернели, потрескались от времени, потому что никто ими не пользовался. С нос мумрик встряхнулся и прошел мимо. Но маленький хомсы, сидевший в лодке хемуля, услыхал его шаги и затаил дыхание. Шаги удалялись, вот снова стало тихо, лишь слышался шум капель, падавших на брезент. Самый последний дом стоял поодаль и одиноко выделялся на фоне темно-зеленой стены ельника. Здесь начиналась настоящая глушь. Снусмумрик зашагал быстрее прямо к лесу. Тут дверь последнего дома приоткрылась, и из щелочки донесся старческий голос: "Куда ты идешь?" "Не знаю", ответил Снусмумрик. Дверь затворилась. Снусмумрик вошел в лес. Перед ним лежали тысячи километров тишины. Глава вторая. Время шло, а дождик все лил. Такой дождливой осени еще не бывало. С горы холмов стекали потоки воды, и прибрежные долины стали топкими и вязкими. Травы не засыхали, а гнили. Лето вдруг кончилось, словно его и вовсе не было. Дороги от дома к дому стали очень длинными, и каждый укрылся в своем домишке. На носу лодки Хемуля жил маленький Хомса, по прозванию Тофт, что значит банка. Имя его не имело ничего общего с корабельной банкой. Это было просто совпадение. Никто не знал, что он там живет. Лишь раз в году, раннюю весною, снимали брезент, и кто-нибудь смолил лодку и конопатил самые большие щели. Потом брезент опять натягивали, и лодка снова ждала. Хемлю было не до морского плавания, да и к тому же он не умел управлять лодкой. Хомса Тофт. Обожал запах дегтя. Он был доволен, что в его доме так хорошо пахнет. Ему нравились клубок каната, надежно державший его в своих объятиях, и звук постоянно падавших дождевых капель. Просторная теплая пальтишка Хомса согревала его долгими осенними ночами. Вечерами, когда все расходились по домам и залив затихал, Хомс рассказывал себе историю собственной жизни. Это был рассказ о счастливой семье. Он рассказывал пока не засыпал. А на другой вечер продолжал рассказ или начинал его снова. И начинал он обычно с описания счастливой долины Мумидалин. Вот ты медленно спускаешься со склона, поросшего темными елями и белоствольными березами. Становится теплее. Он пытался описать, что чувствуешь при виде долины расстилающейся перед тобой диким зеленым садом, пронизанным солнцем. Вокруг тебя и над твоей головой трава, а на ней солнечные пятна. Повсюду гудят шмели и пахнет так сладко. А ты идешь медленно, покуда не услышишь шум реки. Было очень важно описать точно самую малейшую подробность. Один раз он увлекся и придумал возле реки беседку. Это было неверно. Там был лишь мост и рядом почтовый ящик. А еще там были кусты сирени и папина поленница дров, и пахло это все по-особенному, уютом и летом. Был это ранним утром, и кругом стояла тишина. Хомса Тофт мог разглядеть нарядный шар из голубого стекла, укрепленный на столбе в дальнем углу сада. Этот стеклянный шар был самым прекрасным украшением всей долины, и к тому же он был волшебный. В высокой траве росло много цветов, и Хомса рассказал о каждом из них. Он поведал про аккуратные дорожки, выложенные раковинами и небольшими золотыми самородками, задержался немного, описывая солнечные зайчики — они ему так нравились. Он дал ветерку прошелестеть.